Глава двадцать седьмая. Жизнь продолжается, а также учёбы и прочие неприятности. Элиска кошмарик. И почему я промолчала? Почему не призналась ему в чувствах? Почему не удержала, не побежала, не догнала? Впрочем, спроси а Модор, готова ли я отказаться ради него от мечты, то есть от учёбы в академии. Не знаю, что ответила бы. Однажды я уже от всего отказалась ради близкого человека, своего отца, и что получил взамен чужие желания и навязанного жениха. Де да а м а д у р в свое время говорил, что жена должна сидеть дома и исполнять прихоти мужа. Да, да, я прекрасно помню его откровение на вступительном экзамене. Я хочу быть счастливой, но без всяких условий. А личная жизнь, наверное, как-нибудь обойдусь без нее. Что, детка, страдаешь? Раздался голос тетушки л и ш б е т Кажется, кто-то позабыл, что в гостиной находится любимая т е т я и гость. Правда, старший Тори уже не сверлил меня взглядом, словно желал пробурить дыру и не смотрел, как на моль нагло окупировавшую к его любимый плед. В глазах деда а м а д у р а я увидела сочувствие. Вот что делает общение с тетушкой л и ш б е т Пока я страдала, старушка в подробностях рассказала мою историю встречи с женихом, о сокрытии улики нашем противостоянии, о позже притяжении. При этом тетя снабдила рассказ выкриками: «Отец т и р а н и жених карьерист», э л и р Тори старший теперь сочувствовал бедной Лиске, то есть мне. «Лиска», произнёс старший Тори после того, как переждал мои всхлипы и последующее чаепитие с пончиками. Я так до конца и не понял, почему ты при поступлении не призналась во всем внуку. Ну, не зверь же он в конце концов. Мужчина запнулся, поймав мой красноречивый взгляд, и зашел с другой стороны. К чему весь этот спектакль? Поженились бы. Тетушка громко покашляла, достала из сумочки потрепанный документ, и старший Тори тут же изменил показания. Учитывая обстоятельства, а именно то, что твой отец и мой сын заключили за нашими спинами сомнительный договор, ваша ссора с внуком, какая там ссора, небольшая размолвка, подсказала тетя и л и р Туркиевну. и Небольшая размолвка не помешает нам кое кого проучить. Чего? Кого? Я в недоумении уставилась на гостя, пытаясь понять, о чем он толкует. Детка, не забивай себе голову. Легко мысленно отмахнулась от в о п р о с о в тетушка. Езжай в академию, у ч и с ь набирайся ума разума, мирись с а м о д о р ч и к о м Только не сразу, а после свадьбы. Чьей свадьбы? Нахмурилась я, окончательно запутавшись. А фраза тети "не забивай себе голову" еще больше насторожила. Недавно она тоже так говорила, а в итоге втравила меня в историю, притащила на смотрины и чуть не разрушила родовое гнездо семейства Тори. Чей свадьбы мы придумаем, главное вывести из-под удара с е м е й н ы й к а п и т а л и наказать Дельцов по всей строгости закона. Напустил еще больше тумана дед а м а д о р а Положись на нас с Лером Тори, вторил а сообщнику тете, и не мешай. Тетушка потрясла договором смерцающей золотистой печатью и с изрядно помятыми страницами, и они со старшим Тори склонились над документом. Лично мне все эти игры порядком надоели, и после разоблачения и лиски кошмарик стало все равно. Получится у тети отменить свадьбу и найти лазейки, так тому и быть. Не получится. Я просто не п р и д у н а церемонию, и пусть отец с делает с приданным, что хочет. В конце концов в академии я со второго семестра получаю стипендию. Да и тетя л и ш ж б е т меня не выгонит. Надеюсь. Не стала дожидаться утра и решила вернуться в академию. Попрощалась с тетушкой ее гостем, и ее гостями поднялась в свою комнату, где меня ожидала г о р г у л и я Матюша уже обнаружила гардероб со старыми вещами и примеряла н е л е п ы е шляпки с перьями, радостно с к а л и с ь в зеркало. На ее шее висела серебристая горжетка с шестью парами глаз. и многочисленными лапками. При виде меня горжетка оживилась, соскользнула на пол и перетекла в змейку. Нам пора, – сообщила я пушисто зубастым друзьям. Матюша важно кивнула, прихватила с собой масиков и шляпку, взяла меня за руку и в следующий миг мы уже стояли посредине комнаты в студенческом общежитии. Кошмар, – охнула Вилка. Подруга уже готовилась к о сну, устраиваясь удобнее в кровати. Ты что ли, Лиска, никак не привыкну к вашим внезапным перемещениям. Как все прошло? Рассказывайте. Поли задремавшая в кресле встрепенулась. Масики р а с с е л и с ь на подоконнике, Матюша плюхнулась на коврик и з а м ы ч а л а "Ууу, Похоже, ректор обо всем догадался и раскусил вас, предположила Вилари. я Простил. Свадьба будет или или. Всхлипнула я и начала рассказ. Сначала поведала о том, как появилась в поместье ректора Тори и какую битву там устроила тетя Лишбит. Потом рассказала, как переместилась в п а п е и н ь к и н дом и при помощи вилкиных магических штучек вскрыла сложнейший замок на сейфе. Правда, договор так и не обнаружила. А когда вернулась в дом тетушки, столкнулась с ректором. Нашу беседу с Амадором я пересказала в подробностях раз шесть или семь. Разговор затянулся до утра. Знаешь, Лиска, если он тебя любит, то поймет и простит, подбодрила подруга. Ууу, подтвердила Матюша и мечтательно улыбнулась, обнажив редкие зубы. Ты же сама знаешь, какой у нас ректор. Сонно пробормотала Вилка. Ууу. Поинтересовалась Горгулья на всякий случай, прижав к груди шляпку, словно ректор на нее претендовал. Вредный. Сперва будет игнорировать, потом мучить, а затем может и похвалить, то есть простить. Сознанием дела произнесла Вилария. А ты откуда знаешь? Настроилась о ж я. Вроде бы у подруги не было романа с ректором ни нашей, ни другой академии. Так я по экзамену сужу, пояснила Вилка, зевнув. Вспомнила, как Лер Тори меня вопросами пытал, а я до последнего держалась и не сдавалась. Вот это и первое не отдавайся, в смысле не сдавайся. Вилка вновь зевнула и засопела. в у н и сон с ней захрапела, Матюша в так т с ними п о с к у л и в а л а змея лисица. Я же вздохнула. им хорошо советы давать, а у меня может чувство, личная жизнь рушится. А еще у меня тетушка с планами, папенька со свадьбой и лабиринт со стафетой. Как со всем этим справиться? Их много, а я одна. Никогда не думайте о неприятном на сон г р я д у щ и й Только мы с вилкой после лекции пообедали, как Лердуб погнал нас на занятия в тренировочный лабиринт. А д ж е р а й т обрадовал, что уже через пару недель состоится состязание адептов двух академий, и нам нужно усиленно готовиться. Если у меня раньше теплилась в душе х л и п к а я надежда на поддержку Райта, учитывая будущие родственные отношения, то она не оправдалась. Противный характер наставника ничем не испортишь, даже с к о р ы м родством с кошмариками. Джерн а с г о н я л по иллюзорному лабиринту с особым усердием. Да еще к прошлым испытаниям добавил преодоление болотистой местности, с заплыв о м в зеленую жижу и заставил взбираться на горы и падать в пещеру, пусть и в ненастоящую. К слову, дракон в пещере и пиявки в болоте выглядели очень даже реальными, и наша команда мечты так быстро бежала к выходу, что Райт не успел засечь время на хронометре. Результат наставника порадовал, и в следующий раз, то есть завтра. Он пообещал добавить к испытаниям поиск артефактов. Не нужно говорить, что занятия мы с вилкой покинули злыми и опять голодными. Счастье добавляло то, что вечером Мартишка обещала отвести нас на рыки к месту возведения настоящего лабиринта. Ее слежка за ректором удалась, и теперь нам предстояло изучить уже не иллюзорные, а вполне себе реальные препятствия. Готовы к приключениям? Поинтересовалась Мартишка, как только мы всей честной компанией набились в рыку. Да, бойко ответили мы с подругой, а нам вторили Змеевский и Яцек. Мы, п р о м ы ч а л а Матюша. Горгулья пыталась протиснуться в маленький салон, но Мартишка отсекла потуги зверя. Прости, но еще одного пассажира рыка не выдержит. Матюша завыл а от обиды, привлекая внимание адептов факультета Макмеханики. которые вышли проводить нас, а если уж совсем на чистоту прикрыть, летательный аппарат загудел, дернулся, словно кто-то благословил полет волшебным п е н д е л е м и мы вознеслись над академией, окутанные белесой дымкой и невидимые. Как! восхищенно выкрикнул Яцек. Иллюзорный аураспектр, гордо ответил Мартишка. Дымка служит для отвода глаз, и со стороны Рыка напоминает облако. ч А магический барьер как пройдем? Поинтересовалась я. С помощью экспериментальной разработки наших старшекурсников прибор называется «Прорыв», преодолевает защиту любой сложности. Похвалилась Мартишка. А ректор нас не засечет? На всякий случай спросила Вилка. Надо сказать очень своевременно. Рыка как раз зависла над преподавательскими коттеджами. Он с Хеймом и п р и н ц е м к р е с т ь я н н о м ужинает во дворце в Протумбре. Я специально подгадала наш полет. Успокоила Мартишка. Ваши деканы-сокурсники не сдадут? Задал вопрос Змеевский. Что ты? У нас отличная команда. Никто в чужие дела не лезет, а для декана главные технические новинки и неординарные идеи. Этого у меня в избытке. Отмахнулась Мартишка и направила железную посудину в сторону леса. Я немного успокоилась и подумала о том, что у нас тоже отличная команда: и декан Матеуш, и смотритель Костюшка, и даже вредный, но принципиальный куратор Дуб. Все поддерживали студентов МЖ отделения, защищали, помогали. Только в отличие от Мартишки они не знали, где именно ректор Тори организовал лабиринт. Снижаемся, держитесь! Вскоре предупредила подруга. Я присмотрелась через иллюминатор к поляне, на которой белели цветы звезды, и невольно охнула. Это же наше с Самодором тайное место. Именно здесь состоялся наш первый поцелуй. Тут он любил кружить на гиппогрифе, борясь со страхами. Как он мог возвести здесь лабиринт? От возмущения я запыхтела, словно закипевший чайник, а вилка протянула п р о т и в о т о ш н о т н у ю п о с т и л к у приняв моё негодование за панический приступ. Проглотив угощение, з а к а ш л я л а с ь а из глаз брызнули слезы. Я первой выскочила из р ы к и и принялась кружить по поляне, жадно глотая воздух. А когда успокоилась и осмотрелась, осознала, что никакого лабиринта здесь нет. Это же заметили остальные, осветив фонарями местность. Мартишка, а ты ничего не перепутала? Нахмурилась Вилка, рыская по поляне и высвечивая каждый куст. Да что там куст? Каждый цветок, который серебрился и загадочно мерцал в лунном свете. Перепутать не могла. Я лично следила за Амадором три раза. Ответила Мартишка и достала из запазухи железный прибор, напоминающий старинную шкатулку. Она подкрутила сбоку колесика, и аппарат тихонько загудел, рассеивая вокруг голубоватое свечение. Определитель магического фона, пояснила Мартишка. Если наш объект здесь, должно фанить и мигать красным. Увы, но прибор мигал ровным светом и излишка магии не обнаружил. Странно, протянула Мартишка. Она достала из кармана новый предмет, напоминающий бинокль со светящимися линзами. Распознаватель магической иллюзии. Сейчас, сейчас. Адептка факультета маг механики победно усмехнулась, п р и с т а в и л а аппарат к глазам и после нескольких минут л и ц е зрения темной поляны разочарованно выдохнула: "Не может быть, ничего нет. Эх, надо было заранее проверить, но не хотелось снижаться и привлекать внимание ректора. Но зачем-то он сюда летал? А ты не могла ошибиться?" поинтересовался яцек. Может, ректор улетал в какое-то другое место? Не могла. Категорично возразила Мартишка, распихивая магические штучки по карманам. Яшная Амадора отслеживающий маячок поставила и на декана боевого факультета. Но если ректор Тори несколько раз отлучался из академии, то декан сидел на месте как сыч. Только арену и спортивные залы инспектировал, да еще к болоту присматривался. у у у Раздался возмущенный вскрик из за дальних кустов, а я прикрыла ладонью глаза. И почему я ожидала, что Матюша успокоится и от нас отстанет? Она не то, что не успокоилась, так еще притащила с собой Полли, Крылатика, Путта и Масиков. Вся честная компания выбралась из кустов и довольно о с к а л и л а с ь О, повторила вопрос Горгулия. Вряд ли декан решил соорудить лабиринт в твоем болоте. Успокоила Вилка Матюшу. Я же наблюдала за а л е р о н о м который взлетел на ветку и с интересом осматривал поляну. А ведь он в свое время нашел для меня редкие цветы. Крылатик, а ты случайно не видишь здесь лабиринт? На всякий случай спросила я. Может, он под землей зарыт? Большой такой иллюзорный, но выглядит как настоящий. Там внутри горы, озеро, кладбище, п р и в и д е н и е и драконы. Наверное. Я и сама толком не представляла, как выглядит этот самый лабиринт, но, наверняка, он похож на нашу учебную пещеру, только солиднее. Все же в академию прибудут иностранные гости из лекарни, ректор должен постараться. Увы, на свой вопрос я получила лишь х р и п л о е карканье. Однозначно здесь нет лабиринта, согласилась со зверем Мартишка и нахмурилась. Жаль, только время зря потратила, выслеживая Модора. Так и не узнала, зачем он прилетал. Друзья пожали плечами, а я невольно улыбнулась. Неужели Амадор прилетал на наше место, вспоминая о поцелуе? Надо искать дальше, предложил Змеевский и покосился на зверей. Или их привлечем. Испытание сложное, обстановка незнакомая, противник сильный. Питомцы оживились. Матюша радостно замычала, а Лерун закликал о т з м е и л и с и ц а и пота зафыркали, а Масики, спустившись светки, на которой висели вниз головой, перекинулись в серебристую змейку и обвили мои ноги. Хорошие звери, надо брать, согласился с другом Яцек, с интересом разглядывая новых питомцев. Они могут притвориться кем угодно и чем угодно, подсказала я. А масси фури р а с п л а с т а л и с ь на траве, сливаясь с обстановкой и изображая ночные цветы, звезды. Только на лепестках появились маленькие красные глазки. Поддерживаю, закивала Вилка. Масики незаметно проберутся с нами в лабиринт, и если нам понадобится помощь, позовут остальных. Мне, в отличие от друзей, идея не нравилась, не хотелось привлекать магических зверей к нашим испытаниям. Только вот с моим первым и вилким н ы нулевым магическим уровнем помощь питомцев может очень даже пригодиться, особенно в поиске артефактов. И еще неизвестно, как себя поведет хан Кабеде. Похоже, магии в ней отсутствовало, зато присутствовал вредный характер и желание напакостить. И ладно бы мы находились в разных командах, а то ведь в одной. Ладно, Масиков возьмем, прикинуться моей Мантией. н е х о т я пообещала я. Вилка радостно хлопнула в л а д у ш и Поли повисла у нее на плечах пушистым шарфом и потерлась мохнатой мордочкой о шею. Масики прошелестели в моей голове дружным «Ура, ура», а Горгулья мечтательно замычала. Нам пора, скоро отбой и Амадор должен вернуться. Напомнила Мартишка и мы послушно полезли в рыку, а Горгулья подхватила зверей. Весь обратный полет я задавалась вопросом. Где Амадор возвел лабиринт? Ведь кто-то из студентов видел на территории Академии рабочих, и магов иллюзии высшей категории. Их по слухам ректор пригласил из столицы Альмерии. Но где именно они возводили препятствия для состязаний, никто не знал. Надо изучить территорию миллиметр за миллиметром. Наверняка мы что-то упускаем. Жаль времени осталось н е д е л я с хвостиком. Мы успели вернуться ровно за несколько минут до отбоя. Так набегались за день, что сил обсудить произошедшее и выработать какой-либо план не было. Да что там обсудить план? Мы даже не успели с вилкой посплетничать о поведении а м а д о р а которого, к слову, я видела сегодня лишь однажды и мельком во время обеденного перерыва. Зато ректор мне приснился. Я лицезрела нашу н о ч н у ю прогулку на поляне и романтичный поцелуй, который все не кончался и не кончался. Даже стало жарко, пришлось встать и охладиться, то есть выпить воды. Вилка мирно спала, масики привычно свисали вниз головами светки, окутав серое т е л ь ц ы серебристыми крыльями, тем самым напоминая уличные фонари. Я з а л ю б о в а л а с ь необычными магическими существами, звездами, дрожащими на ветру листочками и одинокой тенью. Вгляделась в темноту и охнула. узнав притаившегося возле дерева Амадора. Шпион из ректора получился никакой. Он хоть и надел темный плащ, но капюшон соскользнул с головы, демонстрируя длинные белые волосы. Амадор резко запрокинул голову и взглянул на мое окно. Мне показалось, что ректор меня заметил, хоть в комнате и было темно. Я на всякий случай поправила пижаму и улыбнулась. Порыв ветра растрепал ректорские волосы и распахнул плащ, под которым оказалась тонкая рубашка. Ну что же, он не подготовился. Нужно было взять с собой теплый свитер, надеть носки. п о т я н у л а с ь за пледом, который лежал на кресле. Надо спасать любимого ректора от холодной смерти. Может, заодно и помиримся? К сожалению, пока я соображала, как лучше передать плед, бросить в окно или самой выйти в парк. А м а д о р уже ушел. Эх, что там говорила Вилка? На первом этапе ректор будет злиться, потом мучиться, или мучить меня. Точно не помню, но похоже, мы с ним одновременно подошли ко второму этапу. А это значит, что ледяное сердце ректора Тори начало оттаивать. Главное набраться терпения и проявить характер, то есть не кинуться первой а м а д о р у на шею. Правда, у меня и времени на это нет. То учёба, то тренировка, то поиск лабиринта. Если и дальше так пойдёт, то неделю точно продержусь и достойно п р и б л и ж у с ь к третьему этапу, к прощению. А там и до поцелуя недалеко. Между прочим, уже девятого.